Глава вторая. Эльфы не перекинулись ни единым словом и ни разу не сбавили скорость до самого моря. Наверное, боялись погони. Хотя откуда ей было взяться, когда Гилиус ранен? но Он не скоро доберется до замка, и то, если не потеряет по дороге сознание. Вот здесь сотовая связь точно бы не помешала. Ну или рация. А если Гиллиус не доберется? и его никто вовремя не найдёт. От переживаний меня взяла озноб, и эльф, который сидел за моей спиной, это заметил, потому что я ощущала его взгляд собственной взъерошенной ветром макушкой. Я прокручивала в мыслях произошедшее и думала, как можно было поступить по-другому. К сожалению, я сначала делаю, а потом думаю. Впрочем, другого варианта я не нашла. Я бы все равно оказалась здесь, но ну, большими жертвами. Единственное, о чем я жалела, что не остановила драку раньше. Морской берег выглядел одиноко печальным. Мы приблизились к самой воде, и на ее поверхность шумом поводнился с дна широкий плод. С его крепко связанных бревен стекала вода. Когда мы скакали по склону, морская гладь была совершенно пустой. Но ни один из эльфов Даже не останавливал коня. стала быть, магия? От этой мысли у меня по телу пробежали нежные мурашки. И легонько зажгло спину. Лошади, не мешкая, послушно взошли на мокрые бревна, неся своих седаков. Только на плато эльфы спешились и взяли в руки по длинному шесту. Плот пошел в море, набирая скорость. Я оглянулась. Замок Темноликова медленно уплывал от меня, скрываясь за острым мысом, покрытым густым мхом и скрюченными над водой деревцами. Сидя на лошади, я разглядела своих очередных похитителей. Все как на подбор длинноволосые, бледнокожие, высокие, крепкие и молчаливые. Никто из них не проронил ни слова. Сначала они отталкивались шестами, затем плот как будто пошел сам. Наверняка какие-то эльфийские штучки. Птухайл заливал мир розовым светом. Белоснежные кони приобрели цвет заходящего солнца, как лица воинов. Покинутый нами берег скрывался в тумане, который расползался во все стороны. Я отвернулась от непредвиденно оставленной мной земли предков и увидела перед собой ту же пелену тумана. Она густела на глазах, как манная каша. Эльф с челкой что-то резко скомандовал. Плод остановился. В манном тумане возвышалось нечто темное. Когда плод подтянули чуть вперед, я разглядела корабль размером с двухэтажный дом. От кормы на железных цепях отделился откидной мост. Челка снял меня с лошади и повел за руку на корабль, крепко сжимая мои пальцы давая понять, что шаг вправо, шаг влево считается побегом. Пройдя через темный коридор, мы поднялись на широкую палубу, на которой копошились матросы в черных одеждах. Многие из них, заметив меня, удивленно шарахались. Наверное, никогда не видели человека, а может и вовсе принимали за эльфийку и недоумевали. Челка указал мне на уходящие в люк ступени, пропуская вперед. Я оглянулась на него. Странно, но внешне он не походил на жителей восставших земель, как мне их описывали, и какими здесь были многие матросы. Зато холодности ему было не занимать. Ни единой эмоции не выражало его бледное лицо. Я начала медленно спускаться». придерживаясь за стену, будучи уверенной, что парень даже не моргнет, закрывая за мной люк и запирая меня в трюме. Но дверь за моей спиной так и не захлопнулась. Спустилась я, как оказалось на камбус, если по-нашему. Два горящих факела освещали тесное помещение с обеденным столом. Лавками, печкой, полками и столом для приготовления пищи. Возле него стоял спиной камней и что-то стряпал, наверное, местный повар. Весь в черном, как и матросы, с банданой на голове. Повар, услышав шаги, обернулся и несколько секунд рассматривал меня, как будто у меня было две головы или шесть рук, или еще что-то удивительное. Темные, как морские глубины, глаза и такие же волосы – торчащие из-под банданы, выдавали его происхождение из восставших земель. Вот и первый потомок утопленника на моем пути. Я неотрывно следила за его взглядом, готовая сопротивляться любым действиям мой адрес. Однако, насмотревшись, он широко улыбнулся. И я тут же поставила под сомнение рассказы Темноликова о бездушии и хладнокровии восставших. Улыбка его излучала тепло. А когда он по-эльфийски нараспев заговорил, жестом приглашая меня к столу, и одно за другим выставляя на стол аккуратно оформленное блюдо, я и вовсе почувствовала себя на корабле гостей, а не пленницей. Эльф уселся напротив меня и снова что-то сказал. Я только смотрела на него, широко раскрыв глаза, понятия не имея, как мне с ними со всеми общаться. Он ударил себя по лбу. «Ой, прости, ты так похожа на эльфийку, что я забылся. Я Дарьин». «Вот это да, русскоговорящий кок. Да на этом корабле подготовились к встрече человека не хуже, чем темноликий». «Я Мира. И спасибо, И не голодна. Есть мне совсем не хотелось. Как можно есть, когда на моих глазах только что ранили человека? Ну, то есть эльфа. Причем из-за меня ранили». И я здесь не в гостях, нет. Не стоило забывать об этом. Я положила руки на стол и вздрогнула, когда эльф тут же накрыл их ладонью. Бесцеремонный этот, Дарьен. Ты дрожишь, и у тебя холодные пальцы. Я сделаю чай, — сказал он и подскочил к полкам с горшочками и бутылочками. Вскоре по камбузу расплылся цветочный аромат. От такого чая нельзя было отказаться. Я взяла двумя руками кружку и сделала глоток. Для пробиваемого дрожью тела это был эликсир жизни. Успокаивающим теплом он пробежал по мне сверху вниз и разошелся по телу. Как в таких случаях говорил мой дедушка, Христос в мягких тапочках пробежал. Я сделала еще и еще глоток, и меня потянуло в сон. Дарен бросил на лавку мех и подушечку. Я и сама не заметила, как улеглась. Уже сквозь сон видела, как эльф накрыл меня покрывалом. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась от шума над головой. ног криков и звона. Какие-то вспышки виделись мне сквозь щели. Люк открылся, и в камбуз вбежал мой знакомый повар с мечом в руке и щитом. который показался мне огненным шаром из-за отражения факелов. «Прячься! Тебя не должны обнаружить!» Я растерянно хлопала глазами, а он схватил меня за руку, обвел вокруг стола, втолкнул в неприметную дверь в темном углу и закрыл ее. Я протерла глаза от Беспросветная тьма окутывала меня. Пришлось изучать пространство на ощупь. Похоже, я пряталась в крошечной кладовке. Под ногами путались ящики, со всех сторон окружали полки с посудой. Может, меня в этой темноте и не нашли бы. Но я не собиралась здесь отсиживаться, когда корабль переходил в чужие руки. Что если наверху сейчас нападавшие убивали не таких уж плохих эльфов? Или корабль настигла погоня темноликого? Тогда чем скорее я найдусь, тем меньше будет жертв». Я услышала голос Дарьи, шум и возня приближались к моему убежищу. Какая-то рукоятка попала мне под руку. Я ощупала и взвесила предмет. «Сгодится, что-то вроде скалки или дубинки». Подобрав с пола покрывало, чтобы белое платье не выдавало меня в темноте, я подкралась к двери, присела на корточки и приоткрыла ее. Дарин управлялся с мечом, по-видимому, не хуже, чем с кастрюлями и горшками. Он дрался сразу с двумя неестественно широкоплечьями, но сравнительно низкорослыми существами. Матрос защищал свой камбус и меня, стараясь увести непрошенных гостей. Но они кружили вокруг него и не собирались уходить. Пока никто из врагов не смотрел в мою сторону, я выползла из кладовой и спряталась под стол. Сверху меня не должно было быть видно. Один из нападавших отступал с спину в мою сторону, уходя от атаки Дариена. Однако мой новый знакомый слегка увлекся этим противником и забыл про второго. Тот выбрал момент и схватил повара сзади в охапку. Я зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть. Думать было некогда. Выскочив из укрытия, я двумя руками вцепилась в ногу врага и резко дернула на себя. Номер удался. Я застала его врасплох. Он не устоял на ногах, то есть на одной ноге, и рукнул на пол, лицо вниз, нечеловеческим криком. Есть! Ждать, пока он встанет и увидит, меня было непростительно. Поэтому я с размаху и ударила его по затылку своим приобретенным в кладовке оружием. Не думала, что смогу. Наверное, это было в состоянии аффекта. Ошарашенной Дарьи на его противник с морщинистым лицом землистого цвета и горящими глазами От неожиданности разлетелись в разные стороны, и поединок их продолжался недолго. Повар, я бы даже сказала чудо-повар, воспользовался замешательством вратга и ткнул-таки в его широкий бок мечом. Тот, зажимая рану, поспешил ретироваться по лестнице наверх. Дарьен выбил меч из руки лежащего на полу противника. Пару секунд задержался взглядом на моих глазах, подмигнул, подобрал свой плащ и пулей сбежал по лестнице. Бой продолжался. Я слышала неприятный скрежет металла, обрывающиеся крики, топот. Дрожащий от волнения рукой я подняла с пола меч поверженного воина. Он был длиннее моей руки, узкий и с обеих сторон невероятно острый. Непонятные символы украшали его, но следы крови портили всю прелесть мастерски изготовленного оружия, Я взяла за неудобную для меня рукоять двумя руками. Что ж, наверное, это лучше, чем скалка. Хотя в неумелых руках, возможно, и хуже. Я направилась к лестнице. Морщинистый мух очнуться. Один его вид внушал мне страх. Кто же это был? Уж явно не эльф. Сжав рукоять, я медленно пошла вверх по лестнице. Перед самым люком на палубе, увидела двоих дерущихся на мечах. Один из них, низкорослый и широкий, стоял ко мне спиной, а другой, уже знакомый мне челка, напротив. Он держал одну руку, прижатой к ране, под грудью. Сквозь пальцы сочилась и окрашивала одежду кровь. Лицо его выглядело еще более бледным, чем днем. Противник рычал и насмехался над раненым. «Эй!» — окликнула я противника. Пепельное морщинистое лицо обернулось ко мне — выискивая горящими глазами источник раздражения. Моё сердце замерло. Этого мгновения хватило, чтобы ход сражения изменился, и пипельный полетел от удара. Более чем метровой ногой в живот, к борту корабля. Ударившись, он распластался на палубе. Чёлка кивнул мне, приложив руку с мечом к груди. Взгляд его резко изменился, лицо напряглось. Он что-то крикнул, но, вспомнив, что я не понимаю... Плоскостью меча отодвинул меня в сторону. Я схватилась за перила, чтобы устоять, и увидела, как, рычая и ругаясь, из камбуза с ошалелым страшным лицом вылез, оглушенный моим ударом морщинистый. Челка врезал наотнош, и тот полетел вниз. Эльф покачнулся, попятился назад и, упершись в борт, сполз на палубу. Конечно, он потерял много крови. Я резанула подол острейшим мечом и оторвала кусок по периметру, чтобы приложить к ране. Пальцы эльфа слабели. Мне пришлось прижимать ткань самой. Тут к нам подскочил Дариен. Похоже, он старался не упускать меня из виду, хоть и был изрядно занят. Он что-то сказал парню на эльфийском и протянул мне баночку. «Смажь рану!» — крикнул он мне, и в ту же секунду... Чудо-повар ветром в сторону корабельного носа, откуда доносился крик, разрывающий ночь на клочки. Открыв баночку, я подцепила немного розовой кашицы и, убрав уже пропитавшуюся кровью тряпицу, наложила ее на разорванную кожу. Кашица моментально застыла и превратилась в высохшую на солнце глину, остановив кровотечение. Едва видимыми на фоне кожи губами, эльф улыбнулся. «О!» Неужели у этой статуи появились эмоции? Он слабо кивнул мне и прикрыл глаза. Я стерла рукавом испарину с его лица и, услышав стон с противоположной стороны палубы, отправилась помочь кому-нибудь еще, сжимая в руке волшебную склянку. Некоторые из морщинистых выпрыгивали за борт. Их корабль отплывал, бросив оставшихся воинов. Меня кто-то подхватил и поднял над палубой. Я закричала. но крик вышел коротким. Жёсткая ладонь закрыла мне половину лица, а над духом раздалось нервное рычание. Нет, я не позволю выбросить меня за борт. Я уперлась ногами и оттолкнулась, что было сил. В этот момент корабль пошатнулся, и мы повалились назад. Я зажмурилась. Падать было не больно. Несколько мгновений спустя сжимающие меня руки ослабили хватку, а я увидела над собой черную бандану и блестящие темные глаза. Дарьян потянул меня за руки и прижал к своей груди. «Все закончилось, прости», — сказал он, гладя меня по волосам. «Только теперь я заметила, как меня колотило». Щекой через влажную рубашку я чувствовала разгоряченное тело эльфа. Слышала, как его сердце отбивало сумасшедшую дробь. Эта дробь смешивалась с той же дробью моего собственного сердца. Не знаю, сколько времени мы так простояли. Птухайл уже скрылся, и небо слилось в единое с морем фиолетовое желе, а голубые звезды размером с чайные блюдца освещали путь кораблю. Эльфы разбрелись и затихли. И только седоволосый капитан стоял у штурвала, но не держал его. Очертил в воздухе руками неведомые мне знаки. Альвая, земля предков. А Адрион уже знал о случившемся. Ворон сообщил ему. И сам выехал навстречу раненому другу. Он застал его в лесу. Гелиус пробирался через лес, расшвыривая ногами камни, разрубая мечом травы, прижимая к ране в плече толстый лист лава Агелеса, который напитал свои прожилки кровью эльфа, отдав ему взамен целебный сок. Увидев воина издалека, Адрион прибавил скорость. «Ты в порядке, Гелиус? Можешь сесть на коня?» «Я в порядке», — тихо ответил тот. «Это моя вина, Адрион». Я не справился. Он опустил голову и воткнул в землю свой меч. «Идем, Гиллиус». Мудрейший все видел. Девушка оказалась храбрее, чем я думал. Она поступила правильно. Правитель Зейлонда не причинит ей вреда. Хотя я и не понимаю, что он хочет от человека. Пора нам с ним познакомиться. «Ну же, Гиллиус, ты все сделал так, как должен был. Твоей вины нет ни в чем». Четверо восставших прибыли, по всей видимости, давно и ждали появления человека. Ты узнал кого-нибудь? — Конечно, узнал, — ответил Гелиус, убирая с олба прилипшие кудри. Это был барион. Помнишь, мы вместе учились в городе мастеров? — Ах, вот как. Ну, теперь мне все ясно. Наверняка преспокойно жил все это время в родительском доме с сестрой. и вряд ли вызывал чьи-либо подозрения. Надо будет поговорить с ней, этим ты и займёшься. Тебе придётся остаться здесь, рана серьёзная. А мы выдвигаемся в Зейлонд. Совет 12 эльфов обеспокоен поведением Зейлонда, и я слишком часто слышу о нём в последнее время. Вскоре они были в замке. Навстречу им вышел Дриедиин и первым делом доложила делах. «Я провел советы, Адрион. Корабль будет готов к рассвету», — сказал он и слегка похлопал сына по здоровому плечу. «Хорошо, что ты в порядке, сынок». «Спасибо, отец». «Идем. Лекарь осмотрит рану». Дренерис, тот самый лекарь, запретил Гейлиусу ходить, пока не восстановит силы. Но его ноги прекрасно передвигались, а голова была яснее некуда. Сердце жене давало отлеживаться. «Иди, иди». «Иди!» — стучало оно. Поэтому он сбежал из постели при первой же возможности. «Адрион, я хочу ехать с тобой за мирой!» — сказал Гиллиус, войдя в библиотеку, где правитель сидел, перебирая на столе карты. Тот поднял синие, но потускневшие от бессонной ночи глаза. «Я понимаю, Гиллиус, но ты ранен один из эльфов Зейлон, да я не хочу конфликта». «Восставшее не причинит мире зла, я в этом уверен. Мы просто поговорим. Пока поговорим», — объяснила Адрион. «К тому же у тебя есть здесь дело. Разузнай как можно больше об этой четверке. Когда они прибыли? Как? Зачем? Нам важны любые сведения. Пойми, земля предков оказалась уязвимой». «Да, хорошо», — вздохнул Гиллиус. «Я все сделаю». «Но что, если с вами случится что-нибудь в море или в Зейлонде?» «Не беспокойся. Я дал все распоряжения. Твой отец останется здесь за меня, а ворон пошлет с нами птиц для связи». Гелиус понимал, что его правителю и близкому другу предстоит путь к восставшим землям. Этот путь его кораблю не приходилось преодолевать ранее. Восставшие земли никогда не были дружелюбны. И все взаимодействие с ними осуществлялось через совет 12 эльфов. Но сейчас и совет уже не мог заверить, что держит Зейлон под контролем. Они из-под носа правителя предков увели человека. Никто не знал, зачем, какую цель преследует правитель восставших земель, что известно ему о взаимодействии человека и драконов. Конечно, Адрион намеревался выяснить все это как можно скорее. Гелиус поднялся по ветвистой лестнице, ведущей в дом на двух могучих деревьев, большое и весь обросший зеленью. Он постучался в дверь железным кольцом, но за ней стояла тишина. — Ну и что ты здесь ищешь? — раздался за спиной звонкий голос, и Гелиус повернулся. — А я тебя знаю. Ты учился с моим братом в городе Мастеров». Высокая худенькая эльфийка стояла, прислонившись плечом к дереву. Ее волосы, в нескольких местах перехваченные тесьмой, доставали до кончиков пальцев опущенной руки. Из них выглядывал кинжал в плетеном чехле, а вторую руку, сжатую в кулак, девушка упирала в бок. «Далее? Я не ошибся? Меня зовут Гиллиус». «Да, конечно! Я узнала тебя!» Помню, любила наблюдать, как вы с барионом дрались на деревянных мечах. Девушка засмеялась. «Да, точно, ты всегда приходила с ним. А где он сейчас? Где барион При упоминании этого имени Гелиус невольно схватился за раненое плечо и далее сощурила глаза. «Ты ранен?» Осторожно держишь руку, и под рубашкой просвечивается повязка. «Давай посмотрю, проходи в дом». Она мотнула головой, сбегая по ступенькам и распахивая перед Гелиусом дверь. В детстве он не раз бывал здесь. Обстановка почти не изменилась. Скамеечки из ветвей деревьев, накрытые мехом, большой стол, посуда в цветочек, расшитые бутонами и зеленью полотенца, книги на полках, лестница наверх, запах акации. «Сними рубашку». Бросила далее через плечо, открывая дверцы с первого взгляда, незаметного в стене шкафа. «Аммм...» — Гелюз замялся, стоя у двери. «Это удобно?» Девушка повернулась и подошла к нему, сжимая в руке прозрачную баночку, и широко улыбнулась. «Мой брат взял в руки меч раньше, чем научился ходить, так что поверь, я видела мужчин целиком». Она засмеялась. «А уж каких только ранений не насмотрелась! И как ты думаешь, кто смазывал его разбитые калинки-синяки? Уж точно не мама с папой!» «Почему?» — спросил Гелиус, стаскивая через голову рубашку, а потом аккуратно снимая ее с раненого плеча. «Они вечно заняты работой!» Махнула рукой Далия, и, усадив Гелиуса на скамью, принялась разматывать повязку, наклонившись так близко, что он почувствовал цветочный аромат ее волос. «Однажды Баарион», — сказала девушка, снимая с раны последний слой приклеившейся ткани. И это имя совпало с моментом боли, когда лопнула пленка запекшейся крови. Гелю сжал губы схватил Далю за руку. Он посмотрел в ее глаза и увидел глаза бариона который спрыгнул с лошади и вытащил меч, будто они и не были никогда друзьями. «Эй, эй, ты что?» Девушка пыталась вырвать руку, и только сейчас Гилюз заметил, что держит ее слишком крепко. Он разжал пальцы и отвел взгляд в сторону. «Прости, больно. Понимаю». Покачала головой далее. «Рана глубокая, но тот, кто это сделал, не хотел тебя убить. Скорее, вывести из строя ненадолго». И это ему удалось. Гилюз вздохнул, подумав человеческой девушке, которую он не смог защитить. И не было известно, что с ней теперь. Но он пришел сюда не просто так и позволил далее возиться с его раной только для того, чтобы расспросить о брате. Эльфийка наложила на рану мазь, пахнущую жиром. Кожу припекло, и Гиллиус втянул сквозь губы воздух. «Что это?» «Немного жжет, да?» засмеялась Даллия и, сложив губы трубочкой, подула на рану. «Это яд, но к завтрашнему вечеру твоя рука сможет действовать в полную силу». «Хм, не знал, что ты разбираешься в ядах». Девушка улыбнулась и принялась разливать под чашкам отвар. А по комнате расплылся запах мяты. «Расскажи, как ты живешь, чем занимаешься?» спросил Гиллиус, понимая, что пора выводить разговор в нужное ему русло. «Я почти всегда одна». Родители в городе мастеров, у них-то много работы. А что же, брат? Он слишком занят на службе. Только вчера их корабль отплыл в оставшиеся земли. Здесь был корабль? Странно, темнолик не говорил мне. А ведь он не мог этого не знать. Корабль не подходил близко, чтобы не сесть на мель. Так безопасней. А ты служишь темноликому? Я служу в войске предков и живу в замке. Если хочешь я вас познакомлю, а еще можешь у нас погостить и тебе там будет чем заняться давай я предложил ггилиус от чего то искренне надеясь что она согласится, но с тенью сомнения стоит ли ее подпускать так близко я не могу оставить дом понимаешь ты ведь видел рудливых эльфов с серыми лицами что жныряют по земле предков, но денек погостить в замке не откажусь. Гелиус усмехнулся. Неужели она думает, что сможет в одиночку защитить дом от воина в тени? «Вот и договорились», — сказал он. «Завтра я приду за тобой». Гелиус понял, что выведать у Далии все сведения будет труднее, чем он думал. И зачем только барилу понадобилось оставить дом и сестру и отправиться служить в Зейлонд? Альвая на пути к восставшим землям. Капитан любезно предложил мне свою каюту, а благодаря сонному чаю, чудо-повара, снявшую дрожь с моего тела, я выспалась, и впечатления от пережитого ночью кошмара слегка побледнели в моем сознании. Так как на корабле не нашлось платьев, взамен моего оборванного одеяния мне выдали матросскую черную рубашку. Впрочем, она была длиной мне к колено, даже прихваченная кушаком. Наверное, это смотрелось ужасно в глазах подтянутых членов экипажа и безупречных воинов. Но я никогда не отличалась красотой, и незачем было теперь тратить время на страдания по поводу своего внешнего вида. В моей голове водили хоровод многочисленные вопросы. Их жертвой теперь стал Дарьен. Когда я проснулась, умылась из умывальника в каюте и вышла в своем наряде цвета ночи на палубу, залитую светом тухайла, чудо словно ждал меня, облокотившись об борт, и радостно приветствовал. «Доброе утро! Как спалось? Идем, угощу тебя кое-чем вкусным!» И тихо добавил, улыбаясь, как в рекламе зубной пасты. «Пока прожорливые матросы не учуяли запах!» Мы спустились. Помещение камбуза сразу же потревожило мое воспоминание. Но я отогнала неприятное видение. «На столе в блюдечке красовался молочного цвета десерт». «Это должно тебе понравиться. Мое изобретение. Секрет не скажу». Отчеканил чудо-повар и подал маленькую ложку. Я отделила кусочек и положила в рот. Он моментально растаял, оставив сливочный вкус, напоминавший мне мой любимый чизкейк. «Вкусно! Ты настоящий чудо-повар!» – похвалила я. Он сел напротив и смотрел на меня из глубины невозможно тёмных глаз. Самое время было взять быка за рога, но я медлила, не решая спросить. — Только не обижайся, Дариен. Но ты тоже эльф? — Из восставших земель, да? Начала я тихо, чувствуя, как волнение заставляет дрожать мой и без того рубкий голос. — А как же? — радостно сообщил Дариен и закатал левый рукав рубашки. Под бледной кожей вместо голубых вен на его предплечье в причудливом узоре, состоявшем из круга и множества петелек. Переплетались кроваво-красные нити, как будто кто-то вышел узор прямо под кожей. Что это? Наш знак. Он делается с помощью магии и остается на всю жизнь. А откуда ты знаешь мой язык? Тоже магия? Научился в городе мастеров, ну и немного волшебства. Он улыбнулся и окончательно меня смутил, но я взяла себя в руки, желая вытянуть из него максимум информации. Ты учился на земле предков? А почему ты теперь здесь? Кажется, это была плохая идея, потому что Дарьин не иначе как раскусил мой план и потирал подбородок. Наверное, размышляя, не слишком ли далеко я зашла. Мой дом в оставшиеся земли мира. Я там родился, — сказал он, вставая и наполняя чашку ароматным чаем. — Тебе, конечно, уже рассказали жуткую легенду про потомков-утопленников. Он засмеялся. — И вообще, я должен воспользоваться ситуацией, пока ты на корабле, и узнать больше о людях. — Тогда можно последний вопрос? дариен вопросительно посмотрел мне в глаза, чуть приподняв брови. Ваши воины ранили моего друга из-за меня, а ты так хорошо обращаешься со мной. Я теряюсь в догадках, что будет дальше. Я нужна темноликому. Не думаю, что он это простит твоему правителю». Дарьен усмехнулся. «А ты предпочла бы пересекать море в клетке?» Я напряглась. «Уж не сболтнула ли я лишнего?» Он взглянул на меня в этот раз без привычной улыбки. Снова сел напротив и накрыл мои руки своими теплыми ладонями. «Могу обещать тебе только одно. Не на корабле, ни в Зейлонде. Тебя не обидит никто». Камень скатился с души. Я улыбнулась, пообещала Дарьяну рассказать о себе и жизни людей, поблагодарила за десерт и поднялась по лестнице. Преградив мне путь, на палубе выстроились в ряд вчерашние четверо эльфов, похитителей. Во главе стоял все еще чересчур бледный челка. Как по команде они упали на одно колено. Я захлопала глазами и оглянулась на дариена Тот подмигнул. «Они просят у тебя прощения за грубое вторжение в твою жизнь», — перевел Дарьен сказанную челкой скупую речь. Я вздохнула. вспомнил о раненом Гиллиусе, стало не по себе. Где он сейчас? Жив ли? Все ли с ним в порядке? Не пострадал ли он от сурового правителя? Скажи, мне не за что их прощать, ведь я пошла с ними по своей воле, а у Гиллиуса им придется просить прощения лично. «Чудо-повар-переводчик?» озвучила эльфа мой ответ, «те поднялись». Челка достал из-за спины и протянул мне в зеленых, украшенных камнями, ножнах меч. Я сразу узнала его по рукояти. Да, это был мой трофей. Я вытащила его из ножен. Вычищенный до блеска, он сиял в свете местного солнца, как нечто волшебное. К подарку прилагался пояс, тоже зеленый и расшитый. Дарен протянул руку, предлагая застегнуть его на мне. Я приподняла локти, позволив эльфу приблизиться и обвить меня руками. Задержав дыхание, я не отводила взгляда от его лица. Он это почувствовал, но деловито пристраивал пояс на моей талии. И, наконец, застегнув его, прицепил ножны и залюбовался результатом, сияя, как птухаял в полдень. «Я дам тебе пару уроков», — сказал он, — «на всякий случай». Я пожала плечами. «А что?» «Был бы неплохо. Хотя у валькирия из меня никудышнее». Мы с Дарьей нам на палубе. Чем здорово веселили матросов. Это в фильмах драка на мечах выглядит складно, будто танец. У меня танца и близко не было. Неуглюжие размахи и выпады. Ужасно неловко было. Но, с другой стороны, общество чудо-повара-переводчика-тренера доставляло мне удовольствие, причем больше чем Темноликова. «Простой матрос». лишенной высокомерия и напускной серьезности. Я хотя бы не чувствовала себя проглотившей кол. «Ты обещал рассказать мне о напавших на корабль морщинистых существах», потребовала я, удачно повторив очередной прием и отразив удар своего соперника. Мой соперник медленно направлял мой меч на себя, потом отводил и повторял, иногда одобрительно кивая. «Это подземные существа, уродливые создания». Их создает драконья тень по образу эльфов. Но пока что у него не очень получается, как ты заметила. Они жестоки, лишены души и сердца, но хитры и сильны. Это магия. Когда-то в Альве человек сразился с драконом и победил его. Эльфы думали, что дракон погиб. Но оказалось, что частица его души упала в землю. Там она росла и набирала сил много лет. и вот-вот найдет способ выйти наружу со своей армией. Сказка это или нет, но армию ты видела. Она вполне реальная и даже неплохо сражается. Мой тренер незаметным движением отвел мое лезвие вниз и прижал меня к стене капитанской каюты плоскостью меча, держа его за оба конца, умудряясь при этом не резать руку. «Что это, тоже магия? Но, ну, что ты теперь сделаешь, человек?» спросил он рычащим голосом. Глаза его при этом смеялись, а улыбка вбивала мои мысли в пену. «Придется тебе отвечать на вопросы. Я хочу знать, как ты попала в Альву и вообще давно готов послушать длинный рассказ о твоем мире». Матросы толпились на палубе и с интересом наблюдали за поединком. Неужели у них не было своих дел? Я чувствовала себя на сцене, вот только танец мой был не шибко зрелищным. Надо было как-то выкручиваться, чтобы не посрамить человеческую расу. Не знаю, как у эльфов, но против наших мужчин есть общеизвестный приемчик. Хотя в технике я не была уверена, но подняла ногу и нанесла имитированный удар сапогом. «Получите, распишитесь!» Кажется, мой враг такой наглости не ожидал. Он со стоном отступил, изобразив на лице жуткую боль, и схватился руками за больное место. «Значит, работает!» Я довольно усмехнулась. Матросы зашумели. «Вот теперь беги, человек, потому что твой противник очень зол». сказал Дариен и бросился на меня, подняв меч. Я юркнула за каюту капитана, при этом совершенно забыв про оружие. Когда Дариен выскочил мне навстречу с другой стороны, я завизжала и, конечно, рванула обратно. Но он поймал меня и прижал к себе. Заведя мои руки за спину, бережно выкрутил меч и покачал головой. Он что-то сказал о том, что я проиграла бой. И надо было защищаться мечом, но от близости глаз цвета ночного океана У меня заложило уши. Я слышала только свое шумное, прерывистое дыхание и чувствовала тепло его крепкого тела. Наверное, он ощутил замешательство, потому что сосредоточился на моем лице. Кто-то из матросов крикнул на эльфийском, за ним повторил другой. И вот уже все они хором что-то скандировали. Я обрела дар речи, когда чуть восстановила дыхание. Что они кричат? Они говорят. что я заслужил награду», — ответил он тихо. С этими словами он наклонился, приблизив ко мне лицо, и прикоснулся своими губами к моим. Я перестала дышать. Вокруг завопила толпа, будто Дариен забил в ворота долгожданный мяч. Через секунду он отстранился, напряженно ждал моей реакции, но я стояла, как статуя. Наверное, выглядела глупо, чувствовал, что краска заливает лицо, Только что состоялся лучший момент в моей жизни. Не хотелось выныривать в реальность из этого колодца ощущений. Эльфы вокруг радовались, как дети. Чудо-повар-переводчик-тренер уже отпустил мое безвольное тело и поглаживал руки, потом вложил в них меч, обнял меня за плечи и проводил до двери каюты. «Тебе надо отдохнуть, а мне вернуться к работе. Приходи, накормлю тебя обедом». Улыбнулся он виноват, а, как мне показалось, все еще соображая, не сделал ли чего-нибудь плохого. «Ничего, пусть помочится победитель». Я вошла в каюту и закрыла дверь. Лицо все еще горело, сердце выпрыгивало. Я умылась холодной водой, надела чистую черную рубашку, взяла меч и посмотрела на себя в зеркало. Образ получился неплохой. Жаль, что нельзя было сделать селфи. Смартфон остался в замке. Упав на кровать, я погрузилась в свои мысли, которые метались в голове и каждую секунду отскакивали от темных глаз и шелковых губ Дарриена. Я удивлялась самой себе. Я и меч. Я и армия драконьей тени. Я и эльф. Может же быть такое, что я понравилась эльфу? Мои светло-руссые волосы хоть и взлохматились, всё равно красиво падали на грудь. Серые глаза, если посмотреть на свет, становились голубыми. Пусть я и не вышла ростом эльфийку, но мал золотник до да дорог. Или всё-таки для них я только добыча? А может, пленница, которую нужно доставить в Зейлонд, и мне пускают пыль в глаза, чтобы успить бдительность? Я зажмурилась и потрясла головой. Прочь всякий бред. Мы вместе дрались с морщинистыми уродами. Немного восстановив силы и душевное равновесие, я отправилась на камбуз. Там никого не оказалось. Интересно, где мой чудо-повар-переводчик-тренер? Из-за двери напротив обеденного стола раздались негромкие голоса. Вот куда все подевались? То-то я не увидела ни капитана, ни матросов. Похоже, там было совещание. Не слышно? Насколько могла, ведь у эльфа в острый слух. Я приблизилась к двери, — говорил капитан. Его тихий возрастной голос двигался так же плавно, но быстро, как и его корабль. Реплику вставил Дарьен. Его звонкий голос я не спутала бы ни с кем. Потом заговорил капитан, и снова, как удар по клавишам, реплика Дарьена. Видимо, на корабле демократия, раз у повара такие полномочия. А может, обсуждалось меню на завтра? Или количество оставшейся провизии? Впрочем, с учетом того, как повар владел оружием, это не удивляло. Слушать эльфийскую речь смысла не было. И я поднялась посмотреть на безмятежное сиреневое море. Тухайл уже постепенно прощался с ним, разбрасывая розовые блики. А море ловило их, становилось от этого наряднее. Белое небо приобретало сиреневый оттенок, чтобы к ночи слиться с водой в единое космическое пространство. Услышав голос Дарьиэна за спиной, я вздрогнула. «Людей не учат с детства, что нехорошо подслушивать за дверью». Конечно, мои шаги услышала вся команда. Кто б сомневался, у меня вспыхнули щеки, но я взяла себя в руки. И о чем же был этот альфийский разговор, который якобы я подслушала? «Нас преследует корабль Темноликова», — сказал он, пожав плечами и глядя на меня, чуть нахмурившись. «Я тебя обрадовал?» «Не знаю», — бездумно ответила я, ощущая, как усилился пульс, и холодок подобрался под рубашку. «Мне хотелось бы понять, зачем я в этом мире, хотя, признаться, я уже начинаю любить его». «Темноликова?» — загадочно протянул чудо-повар-переводчик-тренер. Ваш мир, засмеялась я, с удовольствием наблюдая, как сияло лицо улыбающегося Дарина. Что мне ждать от встречи с правителем землепредков? Так же, как и от встречи с правителем Зейлонда, я не подозревала только бы ни конфликта. Только бы не проливалась кровь, ничья кровь. После обеда мы с Дарьейном вместе убрали и перемыли посуду и просидели в камбузе за разговорами по большей части о моей жизни, так как на этом настоял победитель в нашем поединке. Вид у него, правда, все время было обеспокоенный, и, наконец, он задал мучащий его вопрос. «Мира, скажи, я ничем не обидел тебя сегодня?» Его глаза застыли, и меня начало засасывать в их темный омут. «Нет, все было отлично», — сказала я, не отводя взгляда. Хотя чувствовала, как от воспоминаний румянец пополз на щеки. Я же знала, что он имел в виду. «Мы продолжим наши уроки?» «Конечно», — ответил эльф, и улыбка вновь сняла напряжение с его лица. «Завтра с утра и продолжим. Честно говоря, я совсем потеряла счет времени». проведенному на корабле. Я осваивала ремесло научного размахивания мечом, развлекая заодно команду. Некоторые смельчаки время от времени подменяли моего основного спарринг-партнера. Надо ли говорить, что я чувствовала себя звездой? Столько мужского внимания в моей жизни не было никогда. Я ловила себя на мысли, что не хочу причаливать к берегу. Однако каменистые очертания неумолимо приближались. Темнело. Матросы то и дело прилипали к бортам и вглядывались вдаль. Прислушивались ко всякому плеску волны. Капитан не покидал своего поста. Так было каждую ночь. Хотя, как объяснил Дарьен, войску тени необходимо было время, чтобы восстановить потери. Общее волнение по вечерам нарастало. И вот в один из вечеров, когда я стояла на носу корабля, подставив лицо ветру, Дарьен, обняв меня за плечи, сказал. «Только не волнуйся, Мира, и иди спать. Завтра будем в городе». Это было тем, что мне хотелось сейчас услышать меньше всего. На рассвете, когда все вокруг зарумянилось, из растаявшего тумана выплыл замок Зейлунд. На первый взгляд это был даже не замок, а скала. Больше пока ничего разглядеть не удавалось. Ветер гнал судно оставших домой». Матросы заметно расслабились, все больше забавляясь на палубе с оружием, либо глазея на мои тренировки с Дарьейном. Иногда он вытаскивал из толпы какой-нибудь матроса и предлагал сразиться с человеком. Несколько приемов я уже освоила и могла продержаться какое-то время, не дав себя уязвить. Вопрос о том, что ждет меня в Зейлонде, грозовой тучей висел надо мной, то и дело омрачая мое беззаботное и полное открытие путешествия. Дариен! допытывалась я, — «так правду говорят, что в восставших землях живут потомки утопленников. Как такое вообще возможно?» Дариен обернулся и резко сменился в лице. Веселый чудо-повар-переводчик-тренер исчез. Улыбка спряталась, а темные глаза блеснули ледяным огнем. Он медленно двигался ко мне, а я пятилась, уже не понимая, смеяться или бежать. пока не уперлась спиной в борт. «Ты меня пугаешь», — сказала я, выставив меч острием вперед. Эльф остановился, коснувшись оружия грудью, и несколько секунд неподвижно стоял с каменным лицом, а потом подмигнул мне. «Ха-ха! Испугалась потомка утопленника?» — рассмеялся он, снова став прежним. «Я выдохнула и убрала меч, удивляясь сама себе». «Ну и шуточки у тебя! А всё таки Дарин, да, почему так говорят? Ну расскажи!» Взмолилась я, осознавая, что наше общение в скором времени, вероятно, будет прекращено, отчего на сердце ложились камни все больше и тяжелее. Он развернул меня лицом к морю и обнял за талию. Я чувствовала, как его грудь касалась моего плеча и прикрыла глаза. отдыхая это ощущение, чтобы запомнить его всем телом. Восставшие земли получили своё название, потому что поднялись со дна океана быстро. В масштабах времени, конечно. В результате произошло изменение морских течений, ветров, а после климата Альве и в целом. Отсюда и легенда о первых жителях. Пусть мы немного разные, но у нас общие корни. Как, впрочем, и с людьми. Просто жизнь так нас разбросала. «Скоро ты увидишь. Моя земля не такая, как земля предков. Но она тоже прекрасна». Дариан посмотрел на меня и подмигнул. От близости его лица и тела я чувствовала жар и легкое головокружение. Иногда он казался мне сном. Нереальным. Волшебным сном. И я старалась не думать о разлуке. Мы приближались. На каменных стенах просматривались отверстия окон. Похоже, что замок Зейлон был вырублен в скале. Других жилищ видно не было. Тем временем птухая логненным шаром взлетел в небо, заливая все вокруг белым светом. Да, этот мир по-своему красив. Дымка становилась прозрачнее, свет белее, а город-скала огромнее. Мое беспокойство нарастало. Темнолики не догнал нас, потому что корабли Зейлонда самые резвые в морях Алевои. Что произойдет, когда он прибудет в оставшие земли? Как встретят его эльфы, похитившие меня, но окружившие теплом и заботой? Матросы готовились причаливать. Капитан отдавал команды. Чудо-повар-переводчик-тренер стоял рядом со мной на носу корабля. Так всегда бывает. Хочется выглядеть сильной, гордой женщиной, но предательские слезы выдают внутреннего напуганного ребенка. Что, я больше не увижу Дарьина? «А что, если Темнолекий собирается выкрасть меня или, что еще хуже, отбить у восставшего силой? Тогда я уж точно не увижу Дарриэна. А что, если правители все обсудят и отправят меня обратно через портал? Тогда я опять-таки не увижу Дарриэна». Я пыталась отвлечься от этой мысли. «А какой он, ваш правитель?» Дарриэн погрустнел. «Он похож на Темнолекого?» Мне не удалось скрыть слезы, причину которых Дарьян не понимал. Я бы не сказал, но ты не бойся, тебя он точно не обидит. Никто из нас не знал, что человек окажется девочкой, похожей на крохотную эльфийку. Мы ждали воина, которому придется применять силу. Успокаивал меня эльф, гладя по волосам, отчего соленая вода из моих глаз бежала только сильнее. Я не выдержала и спросила напрямую. уже почти пропавшим от плача голосом. Мы больше не увидимся. Увидимся. Что бы ни случилось. Я тебе обещаю, — ответил Дарьен и прижал меня к себе, позволив соленой влаге впитываться в его чистую рубашку. Матросы опустили часть кормы на плод, а четверо моих знакомых вывели своих белых коней. Я оглянулась на Дарьена. «А остальные не выходят на берег?» «Команда заводит корабль в бухту. Ничего не бойся», — подмигнул он. «Ты храбрее и сильнее, чем думаешь, поверь мне». «Да уж, храбрее. Куда там?» Меня трясло, как в кабинете у шефа, когда он вызывал меня обсудить проигранное дело. Едкие замечания еще сильнее высасывали из меня уверенность. Я чувствовала, что таю. Еще немного... и вместо меня останется только лужица. Вот и теперь мне предстояла встреча с правителем, который не постеснялся выкрасть меня у собратьев и любой ценой доставить в Зейлонд. Как я могла чувствовать себя при этом? Спасибо Дарье, но его доброта и внимание не дали мне ощутить себя пленницей на корабле. Но что ждет меня за этими каменными башнями? Эльф несколько мгновений смотрел мне в глаза. Потом... взял в ладони мое лицо и прикоснулся к губам шелком своих губ. В этот раз я не растерялась и ответила на поцелуй, обхватив его руками задерживая возле себя. Так-то лучше. Кто знал, может, этот поцелуй был последним. Слезы снова наполнили глаза, и я поспешила убраться на плот, чтобы не разреветься при всей команде. Молчаливый челка, или, как его звали эльфы, Баарион, легко закинул меня в седло и запрыгнул сам. «Прощай», — летящий по волнам, — мысленно сказала я кораблю. Плот двинулся к берегу. Там собралась приличная толпа. Разновозрастные эльфы мало чем отличались на вид от людей и разве что каким-то особым сиянием лиц. Или мне так показалось в белом свете Птухайла. Замок вела дорога, такая же каменистая, как и все вокруг. Под защитой замка, чуть дальше, виднелись многочисленные дома из камня. Растительность была редкой, а в воздухе пахло солью и рыбой. То и дело ветер доносил до меня голоса. Портовый город жил своей жизнью, и дело ему не было до появления человека. Мы прошли по мостику через речку и оказались у железных ворот». Баарион молча снял меня с лошади. Страж отворил дверь и впустил нас в замок. Я бы даже выразилась в гигантскую пещеру. Тоненькая девушка подбежала, перекинулась парой фраз с эльфом, что-то сказала мне и жестами пригласила пройти за ней в комнату, за затяжула деревянной дверью. Речка возле входа, звонкий маленький водопад в холле и каменная купель, которая красовалась в углу, окруженная мрачными холодными стенами все это говорило о том что эльфы вос оставших земель отличались любовью к морю и камню легкий пар поднимался от воды наполняя помещение влажным воздухом судя по всему это было для меня. я скинула одежду проскочив за аккуратную резную ширму и с наслаждением окунулась леирина так звали юную эльфийку, принесла мне на выбор наряды. Мило. На молочно-белом платье красиво смотрелся мой трофейный зелёный пояс. Меч я припрятала под подушку, на всякий случай. Хотя и был соблазн его надеть. Но кто же знал, как к этому отнесётся правитель Зейлонда? Мне почти ничего не рассказали о нём. А если он старый? Хотя, кажется, Тим говорил, что он мальчишка. Заносчивый и сумасбродный. Слушай, лучше бы старый. Кто его знает, что придет в голову этому мальчишке? Только заверение чудо-повара-переводчика-тренера, что правитель меня не обидит, и придавало смелости. Больше никто не приходил ко мне в этот день. Дверь не запирали, но я не рискнула покинуть комнату. В холле слышались беспрестанная суета, наверное, ждали прибытия темноликого. Но какова цель моего нахождения здесь в таком случае, было непонятно. И зачем было правителю восставших земель посылать за мной целый корабль, если он даже не пожелал до сих пор познакомиться со мной? А может, его не было в замке? На полках я обнаружила книги. Каково же было мое удивление, когда я увидела на обложках русские буквы. Время перестало для меня существовать. Книги эти были стары и потрёпаны. Но в каждой их строчке, написанной умелой эльфийской рукой, судя по именам авторов, хранились тайны вселенского масштаба. На самом деле это были бытовые рассказы из жизни эльфов и людей. Но сам факт, что взаимодействие двух раз в прошлом существовало и плотно, вызывало во мне восторг и завораживал. «Неужели книжку припасли здесь специально для меня?» Может, эльфы хотели, чтобы я узнала их получше или просто почувствовала себя как дома? Так я, вчитываясь в слова, рисуя воображение эльфийскую жизнь и отключилась книжкой в руках. Проснулась, когда в окна, располагающиеся чуть выше моего роста, рвался уже не розовый, а настойчивый дневной свет. Прибежала раскрасневшаяся Элья Ирина и уложила мои волосы. Она беспрестанно что-то лепетала. Если бы я могла понимать эльфийку я бы расспросила ее правители. Но, хотя и не понимала ни слова, журчание плавной речи успокаивало натянутые в струну нервы. Снаружи доносился шум, по которому можно было понять, что местные жители толпами шли в замок. Я подтащила к узкому вытянутому отверстию в каменной стене небольшую скамейку, найденную под столом. Забралась и посмотрела в окно. Мужчины в одинаковой форме один за другим мелькали вдали между скальными выступами, двигаясь ровным строем. Я узнал их по одежде. Это были воины Темноликова. Вокруг них суетился другой народ. Взрослые дети, все направлялись в замок. В двери постучали, и я чуть не свалилась со скамьи, ухватившись за камень. На пороге стояла, с удивлением смотрел на меня нарядный Барион. Белой рубашки и расшитым золотыми нитями жилете. Понятно, а одет под расходу. Вариант парадный, значит, мы идем к правителю. Каким бы ни было непривычным, но он улыбнулся и приветствовал меня на своем языке, протянув мне руку. «Привет, Барион!» — ответила я, дала ему холодное от волнения пальцы, и мы вышли из комнаты. В просторном зале, в который мы попали через темный коридор, Собралась, наверное, половина населения города. Все стояли вдоль стен, переговариваясь. Пока громогласно кто-то, кого не удалось разглядеть сквозь толпу, не призвал всех к тишине своим объявлением. Толпа стихла. В открытых парадных дверях раздались размеренные шаги. В легком бежевом, я бы сказала, платье, прихваченном на талии поясом. на котором красовались ножны и сверкающая рукоять меча, в зал вошел темнолекий. Он был безупречен, излучал спокойствие, мудрость и силу. Длинные каштановые волосы ровно лежали на плечах, а внушительный рост позволял быть увиденным даже с задних рядов. Наверное, это было не по сценарию. А может, он не должен был меня увидеть? потому что челка тянул меня в другой конец освещенного через множество окон зала. Оттуда тоже донесся звук шагов. Мы с Баорионом замерли на месте, как и все толпившиеся эльфы. Я отыскала подходящее для просмотра пространство между спинами. Из глубины холла навстречу темнолекому шел правитель Зейлонда. «Дарин!» Я отшатнулась и взглянула на Баориона. Тот, заметив мой взгляд, Молча кивнул и вытянулся по струнке. Меня бросило в жар. Я почувствовала, как заполали щеки. Нет, это был не Дарьен. Не было в глазах его беззаботной веселости чудо-повара-переводчика-тренера. Статный молодой мужчина, хоть ростом и ниже темноликого, двигался навстречу правителю землепредков, отчеканивая каждый шаг высокими сапогами. Плотная куртка цвета морской волны скрывала его бойкое тело. Широкий пояс на бедрах отбрасывал во все стороны блекки. Из-за плеча выглядывала знакомая рукоять. Конечно, это меч путешествовал с хозяином по океану. Этот самый меч вращался в нелобком танце с моим мечом. Этот меч касался моей груди. И он, этот меч, принадлежал правителю Зейлонда и восставших земель. Тёмные волосы Дарьи наловили дневной свет эльфийской звезды. Чёрной банданы на нём больше не было. Я смотрела на него во все глаза и не могла понять, почему же он скрывался под ней всё это время? Почему не признался мне, кто он на самом деле? Я не могла отвести взгляда. А тот вышел в центр зала и остановился перед темноликим, который, мне показалось, удивлённо развёл руками. Эхо знакомого! И милого мне голоса разлетелась по залу и устремилась под невидимый потолок. темноликий ответил на эльфийском. барион что-то шепнул мне на ухо и потянул меня за руку из зала в тёмный коридор. Но я не хотела уходить. Несколько секунд назад, открыв для себя совершенно нового дариена я хотела стоять и смотреть на него вечно. «Куда мы?» — спросила, пытаясь вырыть руку. «Кого я спрашивала?» Он же не б, не м по-человечески. Мы с щулкой общались пока только жестами. Вернее, я чувствовала себя маленьким ребёнком, который не умеет говорить и не понимает речи. Поэтому его просто тащат куда-то. Это начинало бесить. Но упираться было бесполезно. Мускулистая Эйфелева башня даже не замечала моих усилий. Поднявшись по каменной узкой лестнице, мы вошли в помещение с широким столом и креслами вокруг него. Увешанные картинами стены намекали на кабинет. Различная морская атрибутика говорила, что это кабинет как минимум главнокомандующего флота. На одной из стен, точно флаг, была растянута рыболовная сеть. Не успела я толком оглядеться, как за дверью раздались громкие шаги, и в комнату вошли оба правителя. Я застыла на месте посреди кабинета, не зная, что сказать или сделать. Они смотрели на меня. Темнолекий подошел с тревогой, вглядываясь в мое лицо. «Мира, ты в порядке?» «Прости, что так вышло». По голосу я поняла, что он встревожен, но из себя не могла выдавить ни слова. Скорее всего, это был просто шок от увиденного, когда мой чудо-повар-переводчик-тренер оказался правителем эльфийской земли. Осмелевшись, я все-таки подняла глаза. поймав синий, но в этот момент непривычно тёплый взгляд. «Это вы меня? Простите, правитель. Я не знала, как поступить. Гейлио здоров? С ним всё хорошо. Ты поступила правильно». Он повернулся к Дариену, скромно ожидающему возле стола, как будто и не он вовсе был здесь хозяином. «Ну, Дариен, как же так вышло, что я не знал, кто из правитель Зейлонда и восставших земель?» Дарьян улыбнулся, и, наконец-то, я узнала в нем своего друга. «Извини, мое имя, как и твое, известно только близким. Для остальных я очередной восставший». Отдав дань уважения правителю земли предков, Дарьян перевел взгляд на меня. Я стояла, как статуя, наблюдая за этим обменом любезностями, и пыталась понять, что здесь происходит. По всей видимости, правители были знакомы раньше. — Ну, конечно! дарен же учился русскому языку в городе мастеров. Пазл почти сложился. Осталось понять главное — мою роль во всем этом мероприятии. — Тогда, может, начнем с твоих объяснений, Дарьен? — произнес темнолики, когда мы сели за стол. — С какой целью ты приказал похитить девушку из земли предков? «Совет не дал тебе разрешения на открытие мерцающих врат. И ты решился на такой возмутительный поступок. Ты хоть понимаешь, какому риску подверг жизнь миры? Я уж не говорю о деле чуть ли не всей моей жизни». «Я объяснюсь перед вами обоими», — начал Дарьян. Он был спокоен и серьезен. Руки его лежали на столе, а на тонких пальцах переливались перстни. Да, Зейлонду не по нраву, что ни совет двенадцати эльфов, ни земля предков не поставили нас в известность о поисках человека. Мне пришлось обо всем узнать самому. Как я могу беречь свой народ, находясь в неведении? Но дело даже не в этом. Я хочу и могу помочь. Я пытался донести это до совета, но не мог выложить им все. Сведения эти слишком дорого стоят. Дариан встал. и подошел к узкому столику на тонких ножках, стоящему возле стены. Взял с него длинный свиток и развернул перед нами карту. Я узнала знакомые очертания эльфийских земель. Только эта карта была более подробная, нежели я видела у Темноликова. На ней даже были прорисованы замки землепредков, Зейлонда и другие. Я следила за руками эльфа. Он указал точку на берегу моря. Такие вещи, как связь между мирами, не могут остаться незамеченными в мире магии. Боюсь, что о мерцающих вратах, открытых тобой. Тут я поняла, что палец Дарриена показывал место, куда меня через портал перенес Эз. И о проникновении вальвы человека известно не только мне. Войско тени, напавшее на корабль, тому доказательство. Да, я рисковал, в том числе и жизнью миры. Но пойми... У нас нет времени на переговоры. Тень уже действует. А путь предстоит, не близкий. Путь? О чем ты? Что ты скрываешь от меня из совета, Дарьян? Несколько месяцев четыре сильнейших мага альвы искали человека, способного слышать драконов. Потому что только он может прочесть руны. А для начала их найти. Наконец человек найден. Осталось вычислить руны драконов. Все надежды нашего мира возложены на хрупкую девушку с земли. Люди не способны к магии. Мира беззащитна вальвая. Наша задача — беречь ее больше жизни. Ты говоришь путь. Ты шутишь?» Темнолики встал и, говоря, расхаживал по кабинету, иногда опираясь руками на стол и переводя сапфировый взгляд с Дариена на меня и обратно. «Я не шучу. Смотрите». Дариен принялся водить по карте пальцем. «Через два дня маги смогут переправить нас сюда через мерцающие врата. Доберемся до деревни, возьмем лошадей дальше своим ходом», — он понизил голос. «Здесь, на краю восставших земель, в глубоком ущелье, живет маг-старик, похищенный драконом и много лет служивший ему. Он слеп, но видит по-своему. Он должен увидеть миру и... «У него руны драконов!» Шепотом закончил эльф. Глаза его блеснули. А Адрион, присевший возле карты, снова вскочил. «У него ты уверен?» Он прочесал пальцами свои каштановые волосы с олба затылок и опять склонился над столом, отчего тяжелые пряди вновь соскользнули и закрыли с боков его глаза. Я как завороженная слушала их обоих. «Врата! Лошади! Руны!» От одних только слов голова шла кругом. Я была не просто в другом мире. Я жила совершенно другую жизнь, не свою. «Я видел их собственными глазами», — ответил Дарьян. «Но старик сказал, что отдаст их только, когда встретится с человеком. Его можно понять. Он живет ради этой встречи. Он ждет нас». «Сколько их перебросят твои маги за один раз?» Ни минуты не раздумывая, спросил Теналикий. Удивительно было, что он даже не потребовал доказательств. Он доверял правителю Зейлонда, о котором мне так давно совсем нелестно отзывался, беспрекословно, и готов был идти за ним вместе со мной. «Четверых. Возьмем бы Ориона». Эльф кивнул на молчаливо неподвижно стоящего возле двери кабинета челку. «Я доверяю ему больше, чем себе. Еще четверо воинов смогут пройти на следующий день». В окно, хлопая крыльями, влетел ворон. Я сразу узнала его по совершенно нептичьему взгляду. Ворон оглядел присутствующих. «О, мудрейший! Большая честь для меня, что ты здесь!» поприветствовал птицу правитель Зейлонда. — Да светит вам великий Птухайл! — прокашлялся тот в ответ и сел на край стола, рассматривая карту. — Понадобится твоя помощь, мудрейший. Мы выходим вместе с мирой через мерцающие врата. Темнолики поднял на меня глаза, ожидая моей реакции. Я согласилась. По всему этому разговору По волнению в глазах правителя и по беспокойству в голосе Дарриена я уже сделала выводы о серьезности и опасности предстоящего похода, но другого выхода предложено не было. Дарриен приведет нас к старцу, бывшему свидетелем войны с драконами. Ворон пристально смотрел тем темноликом в глаза. Казалось, между ними происходит беззвучный диалог, после которого мудрейший одобрительно кивнул. Я прошу тебя связаться с Гиллиусом, чтобы он собрал отряд и выдвигался сюда. Боюсь, что драконья тень не станет больше прятаться в своей щели. Человек — его главная угроза. Дарья откинулся в кресле, посмотрел на меня с теплом, и озорные лучики заиграли в его глазах. Как же я соскучилась по ним, пока он скрывал их под холодной маской правителя. «Друзья!» Вы недооцениваете нашу гостью. Она способна на многое и не уступит даже воину тени, сказал он с улыбкой. И уж точно может защитить себя и не только. Я, Барион и Гиллиус в этом уже убедились. Мы с Дарионом улыбнулись друг другу. Темноликий покачал головой. Дерзкий план был утвержден. Пока Дарьян Дилавита собирался в поход, отдавая направо и налево распоряжение, я больше времени проводилась с темноликим. Теперь я знала, что его имя Адрион. Он рассказывал мне эльфийские легенды о войне с драконами. Я делилась подробностями из жизни людей и о том, как на нас напали на корабле. А Адрион качал головой и смотрел на меня так, как будто винил в этом себя. Между тем он признал правоту Дарриена, хоть и не был согласен с избранным способом и бесцеремонным моим похищением на земле предков. Тогда я напомнила правителю, что Эс поступил еще коварнее, усыпив меня и выкрав из мира людей. И аргументы Адриона иссякли. Маги-эльфы, один из них древний, весь седой, другие трое гораздо моложе – Трудились над порталом, что-то вымеряли и соотносили с картами и схемами в книгах. В их работу нельзя было вмешиваться. Я лишь одним глазком взглянула, потому что мне все это было безумно интересно. Возможно, когда-нибудь и люди научатся телепортироваться, ну уж точно не эльфийским способом. Магия эльфов меня влекла, как огонь ночную бабочку. Как бы я хотела владеть, ну хотя бы крошечным волшебством». Как же было здорово использовать его в жизни. Но Дарья на первую же мою просьбу чему-нибудь научить меня сразу же ответил категоричное «нет». Передача магических знаний другой расе запрещена законом Альвая и, возможно, только при соблюдении особого ритуала высшим магом Пришлось мне с этим смириться, и больше я не приставала. А Адрион отправил свой корабль вдоль побережья, к месту, куда мы собирались телепортироваться. Такого слова эльфы не знали, как и многих других современных слов. Эзу не мешало бы вместе со мной прихватить в человеческом мире пару десятков новых книг, чтобы им не отставать от жизни. Но оказалось, что у него не было на это времени, поэтому новым словам я обучала эльфов сама. Все эти знания о параллельных вселенных никак не складывались во что-либо удобоваримое в моей голове, Мысль, что я вернусь почти в тот же момент, из которого вышла, успокаивала и вполне устраивала меня. Но вот насколько это вообще возможно, я старалась не думать. И, честно говоря, мне было здесь хорошо. Я больше не переживала о встрече с правителем Зейлонда. Я была уверена в силе смелости друзей, с которыми мне нечего бояться в любом путешествии. И даже мысль о переговорах с драконами уже не так страшила меня, как поначалу. Мой гардероб здесь пополнился разнообразной одеждой. От некоторых вещей я испытывала восторг, какой дети испытывают, увидев подарки под ёлкой. Конечно, в моём мире я бы так не оделась, но здесь можно было нарядиться от души. Удобные брюки, свободная рубашка и расшитый жилет на шнуровке, ну и трофейный пояс, естественно. Накануне отправления в портал мы с Адрионом вышли на задний двор замка. Просторный и пустой, окруженный каменными колоннами. Он представлял собой арену для тренировок. Несколько пар воинов молотили друг друга мечами и кинжалами. Кто-то стрелял по мишени из лука. Дариен разговаривал с высоким эльфом в кожаной броне. А заметил нас, указал рукой в нашу сторону. Эльф повернулся и смерил меня суровым взглядом. Я вопросительно взглянула на Дариена. В его глазах вспыхнул какой-то хитрый огонек. Он опять что-то задумал. Не было хорошо знакомо это выражение лица. Подойдя к стене, снял длинный меч и громко позвал Баэриона, что-то сказав на эльфийском и кивнув в мою сторону. «Давай, Мира, покажи правителю землепредков, на что то способна!» — крикнул он и бросил мне меч. «В кино бывает, что один бросит меч, а другой поймает его». «Я же попросту взвизгнув, отскочила, так как остаться без руки или головы — неприятная перспектива». «Прости, привычка!» — опомнился Дариен. «Надо будет тебя научить». Он пожал плечами, поклонился темноликому и убежал по своим делам. Живой и подвижный. Сейчас он снова не был похож на правителя». Наверное, важное лицо он надевал только в исключительных случаях, оставаясь в обычной обстановке с собой. С ним тренироваться, конечно, было проще. Он подначивал меня, подсказывал, как и где лучше нападать, что делать в разных ситуациях. Руководил, в общем, как опытный хореограф. Байрен же, высокий и красивый, с неизменной челкой на глазах, непоколебимо стоял напротив, держа на готове мечу и выжидающе смотрел. А Адрион отошел в сторону и сложил на груди руки, приготовившись к спектаклю. «Ясно. Я на сцене и должна исполнить что-нибудь зрелищное. Меч в Меч моих руках был короче и легче трофейного, что достался мне от воина тени. Рукоятка более подходила по размеру к ладони. Недостаток физической силы надо было кое-как компенсировать хитростью, но ничего хитрого на ум не приходило. Я пару раз попыталась ударить Баариона». Но он отбил мои удары, даже не повернувшись в мою сторону, только следя глазами за моими движениями и слушая мои шаги по ошуршащей в песке мелкой гальке. Сольный танец вокруг его изваяния вскоре наскучил эльфу. Он подбросил меч, поймал его и двинулся на меня, описывая в воздухе замысловатые узоры. «Я попятилась». Захотелось спрятаться за Адриона, но тут, краем глаза, я разглядела другую пряталку и, поравнявшись со столбом для метания ножей, вбитым в землю, юркнула за него. Уже из укрытия я сделала выпад в сторону противника, которому всё-таки пришлось остановить своего крутаса и отскочить от атаки. Я уходила от его замахов с помощью столба. Раз, другой, третий. Тогда эльф убрал меч в ножны что-то выкрикнул на своем и кинулся ко мне. Я, как всегда, бросилась бежать, но вовремя вспомнила урок Дарьиена на палубе. Целоваться с Барионом я не была готова, хотя бы потому, что я не такая, чтобы делать это со всеми эльфами подряд. Что бы обо мне подумали? А что сказал бы на это Дарьи? Втайне я надеялась на ревность. Тем не менее... Я остановилась и с разворота полоснула мечом по воздуху, заставив противника отпрянуть, потом еще и еще. За спиной раздались аплодисменты. Черт, за мной опять наблюдали все, кому не лень. Барион остановил бой. Я опустила меч и поправила волосы. Эльфы кричали и хлопали. Мое сердце колотилось от волнения и одновременно ликовало. Соперник поклонился мне. Что-то по-эльфийски сказав, подошел к темноликому и какое-то время говорил с ним. Тот пожал плечами и отвел глаза. Я подумала, что парень просил прощения за ранение Гилиуса, но правитель землепредков не прошибешь. Хорошо, если Адрион не будет держать зла на челку. Надеюсь, Гилиус тоже его простит. Этот воин заслуживает уважения. «Вижу, ты не теряла зря времени». сказала Адрион. «Мне нравится учиться новому, тем более, что это здесь явно не будет лишним», — засмеялась я. Жаль только, что Дарья не видел, как я усвоила его уроки. Вечером мы собрались за ужином той же компании. На следующий день нам предстояло шагнуть через пространство. Поданное рыбное блюдо я без разбора сложила в рот маленькими кусочками, во все уши слушая обсуждение похода. После ужина... Дарьян вышел из кабинета и вернулся со свёртком. «Мира, завтра мы идём в поход. Полный неизвестности». «Твой трофей прекрасен, но он не для тебя. Оставь его на хранение в Зейлонде». «Ты сегодня отлично справлялась с тренировочным мечом». Он улыбнулся и развернул свёрток. «Я увидела ножны искусной эльфийской работы. Золотые веточки обнимали их, опутывали». и уходили под сияющие звёзды. Голубая рукоять выглядывала из ножен и звала меня. Я осторожно взялась и прислушалась к своим ощущениям. Ладонь почувствовала тепло. Меч с ласковым шёпотом выскользнуло за деяние, как рассветное солнце из-за моря, заиграв со светом факелов. В этот момент мы как будто были вдвоём, я и меч». В отполированной плоскости я заметила отражение своих глаз. Показалось, что они подмигнули мне. Да, это будет мой меч. Где бы я ни оказалась, даже если через пару дней буду смотреть в монитор на работе, этот меч будет со мной как часть мира лучше, чем в котором мне еще никогда и нигде не было. Захотелось дать ему имя. Но такой вопрос ходу не решается. Я убрала меч в ножны. Дарен, Он волшебный!» Голос мой от волнения задрожал. Я потянулась к чудо-повару-переводчику-тренеру-правителю Зейлонда и восставших земель, обняла его за шею и поставила на гладкой щеке короткий поцелуй. «Значит, я не прогадал!» Глубоко вздохнул Дарьян и продемонстрировал мне пояс в цвет рукояти меча, оплетенный золотыми веточками. Я сняла свой трофейный пояс и позволила эльфу застегнуть на мне новый. Он пришелся как раз по мне, а крепление для ножен красиво спускалось на бедро. Великолепный подарок! Одобрила Адрион, хотя вид у него при этом был точно он обдумывал важное решение. Но лучше бы тебе не пришлось им воспользоваться. Мы с Дарьяном переглянулись, я пожала плечами. Когда эмоции улеглись, Дарьян взял слово. В это время в открытом окне появился мудрейший. Шум его крыльев вспугнул пригревшихся на теплом камне крохотных бабочек. Они вспорхнули дружной стайкой и в один миг исчезли. «Правитель земли предков, у тебя больше опыта, нежели у меня». К тому же ты провел большую работу в поисках человека и прочтению древних писаний. Много еще можно сказать, но я просто предлагаю тебе возглавить наш поход». Дарьян сел, а я испытала гордость за него, благодарно уступающего место лидера старшему и более опытному правителю. Темноликий, как всегда, не показывал лишний раз своих эмоций. Он молчал, глядя перед собой. Потом перевел взгляд на ворона и, наконец, ответил. «Правитель Зейлонда и восставших земель, мы на твоей земле, которую ты знаешь лучше меня, каким бы опытным я ни был. А если ты считаешь меня таковым, то я буду рад пригодиться нужным советом и крепким плечом». Дарен кивнул. Разговор состоялся, решение принято. Я теперь чувствовала гордость за Темноликова. Он не поставил ни возраст, ни опыт выше здравого смысла. Ведь Дарьян единственный, кто знал, куда мы идём. Да и план принадлежал ему, а не тем наликому. Ни один из правителей не ставил себя выше другого. И ради общего дела готов был сыграть вторую скрипку. Нашим топ-менеджерам бы не мешало побывать в Альве по обмену опытом. Мой меч я ещё не решила, как назову его. Покоился в ножнах на поясе. Собирать мне было нечего, только сменный комплект легкой одежды и лечебные средства, которые я раздобыла у местного аптекаря с помощью леерины. Если идешь далеко, в первую очередь собери аптечку на все случаи жизни. Толком не знаю, далеко ли я собралась, но сочла аптечку необходимой. Свободные штаны совсем не то, что джинсы, в которые влезаешь чуть ли не с мылом. Я надела их с молочного цвета рубашкой и бежевой, расклешённая от талии курткой. Конечно, мне помогла эльфийка. Казалось, что здесь у всех безупречный вкус, в отличие от меня. Ещё она принесла мне плащ, который я сложила в мешок. Темнолекий зашёл за мной, как только Птухайл приласкал стены замка. Розовые щупальцы рассвета потянулись через море, чтобы потрогать каждый берег, каждый дом, каждое дерево Альвая. Мы спустились по витиеватой каменной лестнице и вот уже вчетвером стояли в центре просторного зала. Маги настраивали оборудование, которое представляло собой каменные, изящно выточенные ворота, испещренные по периметру множеством символов. Дарьян взял мою руку и, видимо, почувствовав холод, крепко сжал ее. Мы просто войдем в эту дверь, не бойся. Теоретически я понимала, что мы — «Просто пройдем в эту дверь». Но тело холодело само собой. Зеркала, свечи, традиционная магическая атрибутика тоже присутствовали. Старый маг жестом пригласил нас подойти ближе и начал читать слова. «Не знаю, сколько времени прошло, под шелест мягкого голоса и звучание певучих фраз я провалилась в состояние дремы. «Идем», — скомандовал Дариен и первым шагнул в ворота. Я вздрогнула и вошла следом за ним. На секунду мы оказались в полной темноте. Но вот пространство озарилось розовым светом. Впереди замаячило синего леса, а над нами, вместо каменного свода, развернулось пунцовое небо. Ворот не было. Мы стояли в центре круга из высоких каменных глыб. Это было похоже на кромлихи – «Неужели все кромлихи на земле — бывшие порталы?» Эльфийскую речь я услышала еще до того, как разглядела ее источник. Зрелого возраста эльф, высокий и серьезный, стоял за границей каменного круга. Рядом с ним были другие эльфы, которые тут же опустились на одно колено, приветствуя правителя. Все были молоды и вооружены. Это страж мерцающих врат и его воины. «Нужно было обеспечить нам безопасный переход», — пояснил дарен «Мы вышли из круга, и к нам подвели лошадей, черных и блестящих, как разогретая смола. Я озадаченно смотрела на высокое стремя и седло выше своей головы. «Помоги девушке, Дарриэн. В ее мире на лошадях давно никто не ездит», — посмеялся темнолекий и показал, как это делается. «Вообще-то я дважды в жизни каталась на лошади». не считая поездки с Барионом. В первый раз лошадь вёл под узцы мужчина, а во второй я ехала сама. Лошадь протащила меня по всем кустам, и мои ноги ещё долго пестрели царапинами. Ничего, справимся. Пусть не думает, что человеку не под силу залезть на лошадь. Я задрала ногу практически до груди, утвердила её в стремени и взмахнула наверх. По-моему, вполне изящно. Дариан одобрительно кивнул. «Как его зовут?» спросила я. «Не могла же я общаться с лошадью, не зная ее имени». Дариан поинтересовался и ответил, что я могу звать животное клинком. «Отлично! На мне меч, подо мной клинок. Я и правда становлюсь валькирии. Мы не спеша тронулись с места. Аккуратные домики сидели как курочки на сетке вдоль каменистых дорожек. Зелени кругом было меньше, чем на земле предков, но деревья и кустики выглядели только что подстриженными умелыми руками садовника. Цветы росли прямо на крышах и свешивались с них, закрывая серые стены домов. Заселением виднелись дома побольше, и располагались они гуще, видимо, там находился город. Мы ехали то вниз по холмам, весело подлетая в седлах то вверх, пригибаясь к чёрным глянцевым спинам. Несколько крупных птиц аэропланами лавировали над нами. Темнокожий задумчиво провожал их взглядом. «Если старый эльф жив, он сможет раскрыть тайну драконьих рун. Но моя роль мне по-прежнему была непонятна. Почему я слышу драконов? Разве никому больше не снятся подобные сны?» Кстати сказать, сны мои, Вальвая, стали ярче и реальнее. Каждую ночь я отправлялась в полет на драконе. Он говорил со мной во сне, но не открывал никаких тайн. Он просто звал меня, а потом нес над морем. Иногда я, просыпаясь, пыталась понять, видела ли я эти места раньше. Земля предкова это или восставшие земли. но не находила сходства. Например, остроконечная скала, уходящая за облака. Часто во сне мы облетали ее, а белые клочья внизу закрывали от меня весь мир. Но это были всего лишь сны. Эльфийское солнце, отметившись в верхней точке, легко и весело, как мы, скакало со своего холма вниз, чтобы залить мир сиреневым светом и раствориться в море, смешав его с небом. Вскоре перед нами встал лес, Причудливые деревья на ветру толкались друг с другом о чем-то споре. «Впереди река. Остановимся и переночуем. Лошадям тоже надо отдохнуть», — сказал Дарья. «Когда переместятся твои люди, Адрион? Они нас прикроют?» «Если птица не задержалась, вечером должны прибыть. Один из них — наш сильнейший лучник, так что не сомневайся». Через час мы пробирались гуськом. Толкающиеся деревья росли слишком плотно. В их пышных кронах раздавались непривычные для моего слуха голоса птиц. В основном шли молча. Даже звонкий Дарьян не нарушал вечернего лесного мациона. То и дело справа и слева что-то шуршало и верещало, но я, как ни старалась, не успевала никого заметить. Послышался шум воды. Похоже, что речка была горной и норовистой. «Скоро она открылась нам. Не широкая речушка, но бегуне еще та». Того и глядя подхватит и утащит в море. Все бурлито и несется. Мы спешились. Темнолики сразу отправился куда-то вниз по реке. Лошади принялись пить. Я присела у воды. Холодная, будто из родника. Такая прозрачная, что на дне виднелся каждый мельчайший камешек. И приятная на вкус. Над лесом закричала птица. «Слышишь?» — спросил Дариан. «Это Адрион». «Как?» — удивилась я. Ворон обучил его птичьему языку. Они вообще многое переняли друг у друга. Только вот темнолекий не научился летать, — улыбнулся темноглазый эльф. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Через некоторое время снова раздался птичий крик. Наверное, ему ответили. А Адрион вернулся, когда Дариен соорудил костер в кружечке из камней. Я не успела поинтересоваться, как он это сделал, потому что правитель земли предков что-то произнес на эльфийском, и из леса бесшумно вынырнул Баарион, и Дариен резко поднялся на ноги. Во взглядах своих спутников я заметила тревогу. «Ворон пропал. Никто не видел его», — пояснил Адрион для меня. «Не нравится мне это. Ночью все равно не пройдем. Ложитесь спать, я посмотрю», — распорядился Дариен. На рассвете отправимся дальше. Ничего не бойся, мира, я тебя охраняю. Подмигнул он мне, но я и не боялась. Трудно бояться, когда не знаешь чего. Тем более в состоянии неизвестности, сопровождающего все мое пребывание в эльфийском мире, я уже настолько привыкла, что не замечала его. Мы перекусили необычными плодами, запеченными над костром, которые эльфы назвали куакунами. что-то по консистенции и вкусу, напоминающее баклажан и очень сытное. Вот почему мы не брали в дорогу еду. Она росла повсюду, достаточно было протянуть руку. Барион притащил пышные ветки какого-то растения и расстелил их на земле. Я бросила мешок под голову и закуталась в плащ. Челка пристроился чуть ли не вплотную ко мне. Какая прелесть! Всегда мечтала иметь личную охрану. Хотя нет, не так. Еще когда училась в школе, я мечтала выйти замуж. Мне всегда было холодно спать. Засыпая в шестяных носках и свитере, я грезила о горячем мужчине под одним со мной одеялом. Жаль, что до сих пор его не встретила. Среди людей. Боже, о чем я только думала в окружении троих молодых эльфов. Я поискала глазами Дарриена, его нигде не было. Правитель Зейлонда и восставших земель, вероятно, отправился на пост. К ночи лесной воздух потяжелел и наполнился маслянистым ароматом. Пытаясь вспомнить, что может его источать, я уснула. Дарьен разбудил меня, тряся за плечо, и приложил палец к моим губам. Кругом стояла непроглядная тьма. Эльф подал мне руку, молча свернул плащ, Надел на плечи мешок, подхватил меня на руки и вошел в реку. Догадавшись, что он собирается меня перенести, я замотала головой и попыталась соскочить на землю. Но он удержал меня и только сдвинул брови, давая понять, что не приемлет других вариантов. Я обрадовалась. Как говорится, было предложено. Но если мужчина настаивает, то я не против, чтобы меня несли на руках. Мне осталось только, обхватив его за шею, Смотреть на бурлящий подо мной поток, готовый сбить с ног Дариена, что двигался вперед, осторожно ступая по неровному каменистому дну, находясь по колено в ледяной воде. Барион уже стоял на том берегу с двумя лошадями, почти невидимыми в темноте. Дариен все так же, не говоря ни слова, обнял меня. Потом кивком указал мне на клинка и придержал стремя. Я пыталась понять, неужели мы уходим щелкой вдвоем. Но, судя по всему, нельзя было произносить ни звука. Поэтому мне оставалось лишь обо всем догадываться. За меня опять все решили, и это бесило. Однако я забралась на лошадь и последовала за возвышающимся над спиной своего коня беловолосым эльфом, недовольно оглядываясь на Дариена. «Он...» не двигаясь, смотрел нам вслед, пока ночь не скрыла его от моих глаз. Адрион стоял рядом и недоверчиво поглядывал в спину моему сопровождающему. Лошади осторожно двигались в темноте. Что-то произошло. Но кто мне теперь расскажет? Вряд ли мы с Байорионом сможем изъясняться друг с другом. Хотя я уже начинала понимать эльфов по глазам. Нас ожидали неприятности.